Финансовая реформа Император Павел I составляет государственный бюджет и приказывает остановить инфляцию. Известно, что за несколько уже лет до кончины покойной императрицы курс на наши деньги крайне унизился и упал. Так что иностранные принимали рубль наш не более 60 копеек или еще меньше, а серебро внутри государства сделалось так дорого, что лашные серебряные рубли, возвышаясь с часу на час, достиг уже до 45 копеек. И все богатство всего государства превратилось только в бумажное и состояло в одних только ассигнациях. Цена на все вещи поднялась, и все вздорожало. Все сие было государю до вступления еще на престол известно. Носилась молва, что он в разговорах о сей материи торжественно сказал, что он согласится до тех пор сам есть на олове, покуда не восстановит нашим деньгам надлежащий курс и не доведет до того, что рубли наши ходили рублями. Изречение «божественное» и достойное великого государя. А о рублях тотчас разнеслась повсюду молва, что не велено брать ни малейшего лажа. И молва сия подействовала так много, что вдруг хождение рублей остановилось, и никто не хотел не только давать за них по-прежнему лаж, но и принимать оные. Толик это сильно подействовала государева воля Болотов. Кроме того, темной стороной Екатерининского царствования были хронические дефициты. Для покрытия их впервые стали прибегать к систематическим займам, как внутренним, так и внешним. В результате появился довольно солидный долг, больше чем в 200 миллионов рублей, почти равный трём годичным бюджетам. Клочков. Постановлено. Пошлину с ввозимых из-за границы товаров Сбирать иностранной золотой и серебряной монетой по установленному Советом Его Императорского Величества курсу рубля к иностранным деньгам. Приказано сжечь на площади перед дворцом бумажных денег на 5 316 665 рублей. Бюджет на 1797 год составлен лично императором из расчета расходов на 31,5 млн. рублей, по согласованию с правительствующими учреждениями уточнен 80 млн. рублей, в том числе с расходом на оборону 34 млн. и с дефицитом в 8 млн. рублей.